эпилог. Ей пришлось пережить еще немало неприятных минут в связи с делом об убийстве Стрелковых. Когда информация достигла прессы и телевидения, ее буквально стали разрывать на части. Еще бы. Старое резонансное дело обросло новыми подробностями, и теперь в него оказались втянуты известный адвокат Крошин и его дочь, расследовавшая смерть Стрелковых. Ей приходилось уходить домой через черный ход и прибегать к другим ухищрениям, чтобы ни под каким предлогом не общаться с журналистами. Порой ей казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Однако прошло время, шумиха улеглась, и от Лены постепенно отстали. Она продолжала работать, изредка ходила в кино или в кафе с Андреем, но на роман решиться никак не могла. Старый друг терпеливо ждал. Через месяц практикантка Катя... объявила, что работать в прокуратуре не хочет. «Одной меньше», — шутил Андрей, делая вид, что с облегчением вытирает пот со лба. В сентябре Лена, как и собиралась, отправилась к Юльке в Москву. Да, она все-таки получила главную роль, хоть и в другом сериале. В аэропорту Лена купила местную газету и развернула в кафе в ожидании рейса. В газете было напечатано большое интервью с Павлом Голицыным, в котором он рассказывал о нападении на него и о том, что заказчиком этого хулиганства оказался один из конкурентов, как бы смешно это ни звучало. Корреспондент поинтересовался, не хочет ли Павел написать роман о том, что случилось с его погибшей невестой. «Нет, я не считаю, что писатель должен создавать историю из своей жизни. А Жанна была ее огромной частью, и эта рана до сих пор не дает мне покоя». но я дал ей слово никогда не поступаться принципами. «Романа не будет», — ответил Павел. Да, Лена не зря прониклась уважением к этому человеку. Андрей уверял ее, что Голицын непременно использует историю Жанны, но Лене очень не хотелось верить, что Павел способен придать память любимой женщины, и он оказался на высоте. Подняв глаза от газеты, Лена вдруг увидела Никиту — На секунду ей показалось, что она ошиблась, но нет, это был он. Рядом с ним шла высокая молодая девушка с длинными каштановыми волосами. Она смотрела на Кольцова с обожанием, а тот, как обычно, вышагивал с чуть брезгливым выражением на лице, как будто страдал от необходимости находиться в одном помещении с людьми, его недостойными. «Ничего не меняется?» Удивительно, но сама Лена не почувствовала боли, глядя на Никиту. Он все так же погружен в себя – И даже красивая девушка для него по-прежнему не более, чем антураж. Он не способен любить. Он может только на время приспособиться к кому-то. Как вовремя она это поняла. На душе стало удивительно легко. Впереди отпуск, Москва, любимая подруга. А дома? Дома остался провозников которому Лена, поддавшись порыву, отправила смс -ку. «Я буду очень скучать по тебе». Ответ пришел незамедлительно. «Я прилечу в Москву через два дня. Ты не успеешь соскучиться». Лена улыбнулась и пошла на посадку. Этот отпуск обещал стать самым удачным в ее жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2020 года.